Константинов. Константинов и лейтенант Дронов сидели в доме напротив окон той как раз комнаты, где Дубов и Оля Живая, так жутковато он определил ее для себя, говорили о чем-то. Константинов видел близко и явственно лицо Сергея Дмитриевича. Сильное, резко рубленное, волевое. Пытался понять, чему так весело смеется девушка. Дубов говорил редко. Взрослый мужчина, ученый, политик. Тщательно следит за одеждой, элегантен. Машину красиво водит, одевает лайковые перчатки, чтобы лучше чувствовать руль. Заказывая коньяк, просит, чтобы принесли каве, обязательно грузинский. Они же арийцы, их требовательность к прекрасному, лишена торгового интереса, как у других народов. Легко и красиво переводит песни англичан, испанцев, португальцев. Любит чуть устало, очень спокойно. Не то что мальчики, те вечно испуганные и толк не знают. Достойно выслушивает тосты, которые произносят в его честь друзья в Питсунди и Сухуми. Аловерды говорит неторопливо, чуть копируя манеру старого грузина. Молодец, лябрик подумал вдруг Константинов об бармене в Питсунди. Парень обладает чувственной интуицией. Этот Дубов слишком показушно мочит рога и вешает их сельбанты по веткам. — сказал он, когда контрразведчики опрашивали, неторопливо, отстраненно, всех тех, с кем Дубов встречался. «А что значит мочить рога, алябрик? Неужели непонятно? Выражение из жаргона абхазских королеона, что означает «пыжиться»? Можно перевести «драться», но драться плохо, показушно, с излишней страховкой. Аксельбанты по веткам для того и вывешивают, чтобы сбивать с толку мишурой, у нас же на нее клюют». Константинов удивился, когда Проскурин пренебрежительно хмыкнул, прочитав эти строки, отчеркнутые Константиновым в рапорте абхазского КГБ. Впрочем, подумал он, я не вправе сердиться на Проскурина. Каждый человек, как машина, обладает неким определяющим качеством. Жигули приёмостность, Газпром проходимость, Волга устойчивость, Чайка надёжность. Константинов вспомнил слова одного своего знакомца. Тот пошутил как-то, копируя бюрократа. «Чайка над Волгой летает». «Занятно», — продолжал думать он. «У меня отсутствует качество проскурина, упереться лбом и жать. Я привык полагаться не только на логику, но и на свои чувствования. Это очень сильно у женщин. Надо бы на только корректировать их чувствования. Они страдают чрезмерной эмоциональностью, а потому чаще ведут к проигрышу. Приходится отрабатывать назад, это бьет самолюбие. А человек с битым самолюбием — сломанный человек. Но ведь и без таких, как Проскурин, нельзя. Линию нарабатываешь в процессе движения. Рыскание, то есть постоянное отклонение от прямой, отличает движение самолета и теплохода. На этом-то и построен принцип автопилота. Не будь ошибок, что поправлять? — Куда это он? — спросил лейтенант Дронов шепотом. Константинов, наблюдая, как Дубов достал из кармана ключи, заметил. «Вы ж через улицу от него. Что шепчете?» «Тренируй осторожность, товарищ генерал». «Так не тренируют». «Осторожность заключается в том, чтобы спокойно говорить там, где нужно, и шептать беззвучно, когда этого требуют обстоятельства. А то вы так натренируетесь, что станете испуганным человеком, в глазах постоянная напряженность, движения скованы, реплики заучены». С вами тогда люди цейру будут раскланиваться издалека на перекрёстке, что называется картус снимать. Кто сегодня смотрит за его машиной, он сейчас, видимо, повезёт Ольгу. Это странно, товарищ генерал, она ж последние дни начёт у него, за кефиром ему утром бегает, а машину его водит Куровлев и Пшеничников, верно, глядеть уходят. Как только Дубов и Ольга вышли из квартиры, зазвонил телефон. Наверное, Канавалов, сказал Константин. Попросите, пусть держат нас в курсе постоянно. Теперь вот, что, лейтенант? В вашем рапорте было сказано, что никаких записных книжек в столе у Дубова не было. Никаких рукописей, ничего словом машинописного, что хоть как-то напоминало бы диссертацию. Ничего, товарищ генерал. И фотографий тоже не было. Никаких, товарищ генерал. Слушайте, а где он держит свою Волгу? Во дворе, я ж на плане указал. А зимой? Не знаю. Гаража у него нет. Этого я не выяснял. А у него в сталень не было счетов за кооперативный гараж. Может, перепроверить? Не надо. Опасно на следить. Вы же сами рассказывали, как он осматривает комнату, когда возвращается. Прям как волк, товарищ генерал. Станет около двери и смотрит, смотрит, смотрит, голову поворачивает, словно орёл в мире животных. Константинов достал сигару, медленно снял целлофан, закурил. Хорошее определение заметил он. Как орёл в мире животных. Говорите вы роскошно, отменно говорите, а как пишете документ, просто ложись и засыпай. Эунактин какой-то. Что? Не понял Дронов. Снотворное, эунактин называется. Снова зазвонил телефон. Докладывали чётко, быстро. Лесник высадил черненькую, развернулся и на большой скорости поехал в обратном направлении. Едет по Садовому. Около американского посольства притормозил, включил левую моргалку. «Время засеките», — быстро сказал Константинов. «Второй номер, следите за окнами посольства. Кто стоит в окнах?» «У них все окна ЦРО освещены, товарищ Ге...» «Товарищ Иванов», — быстро поправились в трубке. «Четыре человека стоят у окон, курят». Первый, первый, куда он едет, на какой скорости? Снова набрал скорость, останавливается, резко тормозит. Вы проезжаете. Не удержался Константинов, хотя отлично знал, что люди Коновалова работают безукоризненно, проинструктированы про скуренным самым тщательным образом. Объект очень осторожен, лучше потеряйте его, чем обнаружить себя хоть в малости. Мы проехали, чуть обиженно ответили ему. Он вышел из машины, открыл капот, начали передачу из старой машины. Что-то проверяет, подёргивая провода. "Какие, кстати, у него провода?" спросил Константинов лейтенанта. "Бошевские?" "Это как?" не понял Дронов. "Разноцветные, значит, бошевские." "Так точно, разноцветные, товарищ генерал. Слава богу, что отпал Парамонов." "Если бы не Гричаев, пришлось отрабатывать и эту линию," подумал Константинов. "Ужасная эта штука цепляния. Вообще-то верно, от подозрительности как формы заболевания может спасти лишь юмор." помноженные на знания. Пожалуй, что не помноженные, базирующиеся на знаниях, так точнее. Лесник поехал дальше, поворачивает с садового к Севу, паркуется около дома. Рапорт о том, как себя вел Дубов, поднимаясь по лестнице, будет передан Константинову завтра утром. Передали бы сегодня, но не успеют перепечатать. Впрочем, передадут немедленно, случись что экстраординарное, требующее принятия решения на месте. Дубов вошёл в комнату, включил свет, остановился около двери. Ведь действительно волк, подумал Константинов, или гриф? Вишь, как смотрит, нет ли каких изменений, не входил ли к нему кто? Что это он взял, спросил Константинов. Он не смог увидеть, что поднял с подоконника Дубов. Там смятая банка лежала из-под горошка товарч-генерал. Почему не зафиксировали в рапорте? Я как-то не подумал. Вымытая, чуть смятая банк, пустая, я её простучал, попробовал даже на мягкость. А что, если он в неё донесения закладывает? Таких банок сотни валяются. Заложишь в тайник, дворник в утиль сдаст. Верно, конечно, согласился Константинов. Но ведь мелочей в нашем деле нет. Сколько было времени, когда он притомозил у американского посольства? 12 ровно? Так точно, товарищ генерал. Соедините с Коноваловым. Мне кажется, он идёт на связь. Полковник Коновалов, наблюдавший за выявленными сотрудниками ЦРУ в посольстве США, ответил так, словно за мгновение перед звонком Константинова ждал от него сигнала. Мы ждём, товарищ Иванов, у нас всё в порядке. Всё в порядке это если никто не выехал ни из посольства, ни из их жилого дома. Именно в этом смысле я и отвечаю. Однако, кажется мне, может быть непорядок. Я бы хотел впрочем ошибиться. А я нет. Нервы сдают. 3 недели как никак. Дронов вдруг сказал: "Товарищ генерал, а ведь вы правы. У него в столе был один счёт, не то же ГСК, не то автолюбитель, но тоже вроде бы СК. Пусть Никодимов сразу же установит адрес. Если у Дубова есть бокс в гараже, надо войти незаметно и посмотреть. Может быть, интересно." Во всяком случае, ни у кого из своих знакомых он ничего своего хранить не станет. Гриф, одно слово. Резко зазвонил телефон. "Иванов слушает", ответил Константинов, рывком сняв трубку. Он успел ещё подумать, что трубку снял плохо, неподогадично. Молоденький лейтенант наверняка заметил это. Чем сложней и напряжённей ситуация, тем спокойней должны быть слова, а уж тем более движения руководителя. Из дома на Ленинском проспекте выехал Лунс, взял направление к Кутузовскому проспекту, мимо университета вниз. Не отходить от аппарата, сказал Константинов, и прижав трубку плечом к уху, медленно раскурил потухшую сигару. Курить ему, впрочем, не хотелось, во рту пересохло. Сейчас мы спросим, куда идёт лесник. По второму аппарату ответили не сразу. Сложно вести товарища Иванов. Лесник сел на второй троллейбус, проехал 5 остановок. Около панорамы вылез, прошёл 20 м и сел на 89-й автобус. Проверяется постоянно. Шнурки не завязывает? Нет, работает вполне профессионально. Что у него в руках? Свёрнутая газета. Пустая? Нет, что-то в ней есть. Лесник вышел из автобуса, товарищ Иванов перешёл Можайское шоссе, углубляется в парк Победы. Там пусто. Продолжать наблюдение. Константинов нажал кнопку второго аппарата. Связь к Ивалову. Ну что у вас? Чаще докладывайте. Я ждал вашего вызова. Объект на большой скорости уходит от наших машин. Что делать? В каком направлении идёт? К парку Победы. Константинов посмотрел на Дронова. Тот слышал голоса разведчиков. Аппараты были приведены в эту квартиру, оборудованную под наблюдательный пункт особо. Слышимость прекрасная. Ну что будем делать? задумчиво спросил Коновалов. Как что? Брать? ответил Дронов сразу же. Кого? Обоих, Константинов вздохнул, сказал в трубку Коновалову. Дайте объекту уйти. Блокируйте район, установите место и время выезда. Нажал кнопку другого аппарата. Лесник не заметит людей? Вообще-то совершенно я темень, но ни одного прохожего. А он идёт по волчи, проверяется. Вроде бы изображает, что делает гимнастику. Иногда начинает бежать трусцой. Если он вас заметит, мы всё провалим. Тогда придётся наблюдение снять. Снимайте. Блокируйте все выходы из парка. Смотрите внимательно. Может пройти машина. Где притормозит, остановится, фиксируйте. Хорошо, постараемся, товарищ Иванов. Включился Коновалов. Объект на огромной скорости резко свернул с шоссе на узкую дорогу, которая ведёт от ближней дачи к триумфальной арке. Притормозил, проверился. Мы бросили его на шоссе. Кажется, он еще раз повернул и медленно поехал по узкой дороге. Парк блокирован. С Можайского шоссе можете вести наблюдение? Даю задание. Минуту. Мне передают, что из посольства вышла машина Джека Карповича. Идет по Кутузовскому проспекту в направлении парка Победы. Где ваши? Есть на Можайке? Да, две машины у выезда из парка, две медленно движутся в направлении к Триумфальной арке. Пытаются фиксировать Лунса. Машина Лунса идёт очень медленно. Константинов должен был принять решение, единственное и точное в течение нескольких секунд. Задержи контрразведчики Лунса или Дубова, и не найди они улик, вся операция будет сломана. Агент, если Дубов действительно агент, а не человек, попавший в среду точечной случайности, что надлежит доказать. Законсервировал бы свою работу. Сотрудник ЦРУ продолжал бы свою деятельность. Посольство заявило бы ноту протеста и между прочим правильно бы поступило. Вопрос заключался в том, что сейчас запланировано ЦРУ. Если опять-таки был план, а не случайное совпадение. Кто должен передать информацию? Дубов или наоборот, ЦРУ посовало агенту новые инструкции? Или это контрольный выезд и агента и людей ЦРУ? Но почему тогда несётся в этом же направлении вторая машина из посольства? Страховка, значит, не контрольный выезд, а операция. Константинов нажал кнопку телефона, связывавшего его с Коноваловым. Вы не можете вспомнить мимо машины лесника, когда он оставлял её около Гемона Крымской, никто из ваших подопечных не проезжал позавчера в 5, понимаете меня? Думаете, машина это некий знак, пароль, сигнал, говоря точнее. Вы не помните, медленно повторил Константинов. Или не фиксировали? Такого рода допуск мы не исследовали. Значит, если допустить, что свою машину Дубов поставил Унгимо и пошёл на встречу с Ольгой для того, чтобы кто-то из разведчиков прочитал сигнал, проезжая по Крымскому мосту, обычный ведь маршрут, никаких подозрений. Даже тормозить не надо, смотри себе по сторонам. Тогда, значит, обмен информацией происходит часто, раза 4 в месяц, если я прав. А если нет? Снимайте наблюдение со второй машины. Уводите своих с шоссе, чтобы нас не заметили. Всё. Константинов положил обе трубки и почувствовал, как у него вспотел лоб. Через 15 минут сотрудники, которые вели Дубова, снова вышли на связь. Лесник вернулся к остановке автобуса. В руке у него по-прежнему газета, но свёртка в ней, кажется, нет. Надо Лун собрать про останал Дронов. У него же всё А он свёрток выбросит из машины и скажет, что мы нарушаем его иммунитет. Да я его маму видал вдвоём с иммунитетом. Маму его вы не трогайте. Лун выехал из парка Победы возле Триумфальной арки и на огромной скорости понёсся в посольство. Было час 30. Дубов вернулся с последним автобусом, снова долго стоял на пороге комнаты, оглядываясь, потом бросил газету на пол, подошёл к столу и, достав из кармана ветку, открыл ее и вынул оттуда батарейку. «Ну-ка, поглядите», — сказал Константинов лейтенанту Дронову. «Неужели это контейнер?» «437-й элемент, товарищ генерал. Таких в магазинах навалом». Дубов сидел у стола и отвинчивал дно обыкновенной батарейки для карманного фонаря «Элемент 437». «Эти действительно можно купить в магазине. Единственно эти». Остальные только в «Березке» и продают. Ай да молодцы, ребята из ЦРУ. Ну и предусмотрели все, ну и залегендировали. Дубов достал из батарейки пленку, положил ее на стол, тяжело вздохнул, медленно поднялся, шарковаще подошел к книжной полке, достал из нижнего ящика очки, вернулся к столу. Привычным жестом расправил пленку и начал читать ее медленно, чуть шевеля губами. На очки дронов не обратил внимания, отметил Константинов. Это не очки, это ему моди Лупы сделали. Дубов долго читал инструкцию, переданную только что Лунсом. Потом спрятал её в батарейку, сунул батарейку в китайский фонарь, стоящий на столе, проверил, горит ли. Горел нормально. Потом достал из стола бумагу, что-то начертил на ней, сжёг. Растёр пепел в руке, сжёг ещё один лист. Потом третий рисовал-то шариковой ручкой, боялся остануться следы. Поднялся и медленно пошёл к двери. Вернулся через минуту, сел к столу, обхватив голову руками. Чёрт, твой всё-таки хлеб у шпиона. Константинов обернулся к Дронову. Можно скульптуру лепить. Страх и отчаяние. Наблюдение показало: в 7:30 лесник вышел из дому в спортивном костюме и в течение 40 минут бегал трусцой. до Парка Победы и обратно. В Парке Победы ни с кем в контакт не входил, а бежал вокруг обелиска, вернулся домой. В 8.45 спустился к машине и поехал на работу. В 9.00 группа Никодимова вскрыла тайник, спрятанный в батарейке. Первая инструкция гласила. «Передаем новое место. От выхода метро «Спортивная», ближайшее к Лужникам, Идите по правой стороне Фрунзенского вала, параллельно железной дороге, по направлению к Новодевичьему кладбищу. Приближаясь к реке, вы увидите большой железнодорожный мост. По этому мосту разрешается пешеходное движение. Там есть тропинки и лестницы, ведущие к мосту с обеих сторон и обоих концов моста. На мосту четыре вышки по две с каждой стороны. Поднимитесь по лестнице, которая ведёт к мосту с Фрунзенского вала, напротив автозаправочной станции. то есть по стороне, ближней к центру города. Когда вы начнете переходить через реку, дорожка, по которой вы следуете, пройдет через одну из вышек. Наш пакет будет внутри вышки на выступе глубокого каменного окна слева от вас в 30-40 сантиметрах от края. Он будет замаскирован как кусок серого камня, примерно 15 на 20 сантиметров. Ваш сигнал подбора. Оставьте раздавленную молочную картонку с тяжестью в ней чтобы увериться, что её не унесёт ветром. Если вы хотите передать нам материалы, положите их в ту же картонку. Обязательно положите эту отяжлённую молочную картонку на край, на то же место, где вы нашли наш пакет для вас. Потом продолжайте проход через мост и спускайтесь по лестнице к набережной в сторону реки к Детевский вокзал. Обычно милиционер стоит на этой стороне реки у светофора. Однако он не сможет увидеть ни то место, ни вас в то время, когда вы будете переходить мост. Он обычно уходит с дежурства между 22.30 и 23.30. Наш пакет будет на месте обмена в 23.00. Вы должны его подобрать в 23.15, заменив его сигналом подбора. То есть оставив пустую, смятую, отяжеленную молочную картонку с материалами для нас. В случае, если вы оставите пакет для нас, то вы можете перейти в пакет. мы оставим вам сжатую молочную картонку у автобусной остановки на Бережковской набережной. В этот раз наш сигнал подбора будет пустая смятая банка из-под горошка в углу, в глубине, на стороне ближайшей к улице. Вы сможете увидеть сигнал подбора в 24.00. Слушайте наши радиопередачи по-прежнему в то же время. Новый ключ к расшифровке вы найдете в романе «Бичерстоу. Дед Гис. 1965 год». Страница 82. Переданном вам во время прошлого контакта. Страховочно, мы будем повторять наши сеансы с 7:00 до 7:30, когда вы занимаетесь гимнастикой перед пробежкой в парк Победы. Пожалуйста, не прекращайте бегать трусцой. Мы должны иметь постоянную возможность видеть вас, когда это представляется нам необходимым. Во второй инструкции были следующие указания. Дорогой друг Мы благодарны вам за фотокопии тех документов, которые вы переслали в прошлый раз. Однако качество кадра оставляет желать лучшего. Видимо, вы держите ручку, оборудованную для вас сверхчувствительной камерой, не строго вертикально, а чуть скашивая её влево. Пожалуйста, проследите за тем, чтобы ручка шла вертикально листам, с крайне важной для нас информацией. Наши специалисты сейчас работают над тем, чтобы сконструировать для вас вторую модель. с большим захватом камеры. Однако этот аппарат мы сможем передать вам либо через месяц, либо уже здесь на западе, когда вы приедете в служебную командировку. В следующем контейнере мы пришлём вам дополнительно те ампулы, о которых вы просили. Но делаем это с неохотой, потому что мы убеждены в вашей полнейшей безопасности, особенно после того, как мы начали здесь операцию прикрытия, которая развивается успешно. Мы также вышлем вам вашу заработную плату в рублях за два месяца и те ювелирные изделия, которые вы обозначили в каталоге. Хотим с вами поделиться, совершенно откровенно, нашими соображениями о вашем будущем. Мы понимаем ваше желание приехать сюда в командировку и высоко ценим вашу преданность идеалам западной демократии. Однако ваша работа в Москве приносит неоценимую пользу нашему делу. И мы бы просили вас продумать вопрос о возможности оттянуть выезд хотя бы на год. За это время на вашем счету будет уже 57 721 доллар 52 цента, что даст вам возможность заняться бизнесом. По поводу кооперативной квартиры. Хотя мы и пришлем вам деньги в сумме 4000 рублей на вступительный взнос, не вычитая его из вашей заработной платы, а проведя это по смете конспиративная квартира, Тем не менее, не можем не выразить опасения, что такого рода приобретение вызовет вопросы знакомых и сослуживцев, а также привлечёт внимание соседей. Поскольку легенда, продуманная для вас, крайне ограниченные денежные средства, экономия во всём может оказаться несостоятельной. Ваши родственники первыми выразят недоумение по этому поводу. Мы сейчас продумываем вопрос о том, чтобы оборудовать вашу нынешнюю комнату, как вы и просили, специальной сигнализацией на случай, если к вам тайно войдет кто-либо в ваше отсутствие. Для этого при следующем обмене информацией вы должны дать нам полное и исчерпывающее описание вашего радиоаппарата, который и станет центром сигнализации в вашей комнате, связанным с нашими людьми, работающими на улице Чайковского. Такого рода подстраховка позволит вам спокойно хранить свои записки дома, а не держать их в гараже. Просили бы вас прислать все данные о вашей новой знакомой, включая отпечатки пальцев, а также девичью фамилию матери и бабушки. Столь печальный финал ваших отношений с прежней знакомой, которая расшифровала вас, оказался хорошим уроком для вас, а уж для нас тем более. Мы потеряли осторожность. Ни в коем случае нельзя было снимать такой номер, в котором вы встречались. На будущее следует арендовать квартиру в частных домах. где вместо радиопрограммы отеля вполне можно оборудовать хорошую стереофонику, создающую такое же настроение, как и то, которого добивается Hilton своей радиофикацией номеров. Хотим передать вам привет от вашей очаровательной П. Она по-прежнему с нетерпением ждёт встречи с вами. Её и ваши дела в бизнесе идут хорошо. В ближайшее время П обещала подготовить для вас полный отчёт о вложениях и возможных дивидендах. Третья инструкция гласила: Дорогой друг, очень просим вас фотографировать все попадающие вам секретные документы, а не выборочно, как вы это делаете сейчас. Никак не сомневаясь в вашей компетенции, мы тем не менее хотели бы исследовать все повороты, нюансы и положения, содержащиеся в них. Мы убеждены, что даже та фоторучка, которой вы сейчас пользуетесь, даёт вам возможность фотографировать от 20 до 40 страниц в день. Просим вас также прислать нам ваши записи бесед с теми руководящими работниками, которых вы встречали во время вашего отдыха в Питсунде. Пожалуйста, постарайтесь придерживаться того вопросника, с которым мы вас ознакомили. Это облегчит нам изучение вашей информации для доклада ее самым высоким руководителям нашего правительства. По-прежнему максимум внимания уделяйте на Гонии. Потому что в самое ближайшее время вы прочитаете в газетах о торжестве того дела, которому мы с вами совместно служим. Задуманное нами получило самую высокую санкцию, и теперь всё решают дни, а не месяцы. После того, как свершится то, во что вы вложили так много сил, видимо, вам следует отдохнуть. Мы будем считать вас в консервации 3 месяца. За это время вы укрепите нервную систему, хорошо проведёте летний сезон. А затем мы восстановим наш контакт таким же образом, как мы это сделали полгода назад. Напоминаем, что следующая встреча состоится послезавтра в 23:30 в объекте Парк и известном вам месте. Парольный сигнал с 18:00 до 18:30 у стоянки вашей Волги на объекте Парк-Плац. Информация от нас будет заложена в ветке. Ваши друзья. Генерал-лейтенант Фёдоров ознакомился со всеми документами, которые принёс Константинов, походил по кабинету, остановился у окна. Что думав хранить в гараже? Дневники, письма, фотографии, ответил Константинов. Я ещё не проработал их, сделали фотокопии, сохнут. Полагаете, начать с ним игру? Он пойдёт, Пётр Георгиевич. Где-то в моём архиве военные поры хранится занятная таблица. Из тех агентов Абвера, которых мы заманили на радиоиграх, большинство сразу же согласились работать на нас. Но имеем ли мы право на игру в данном случае? Информация, которую он гонит в Ленгли, истина. Объект нагоня. Время путча недели, точнее дни. Мы просто-напросто не успеем подготовить достоверную информацию. Они поймут нашу игру и перенесут срок. Ударят ещё раньше. А сейчас мы наконец, мы вправе обнародовать эту штуку. Пётр Георгич вернулся к столу, ткнул пальцем в фотокопию инструкции. Сдаётся, что это произведёт шоковое впечатление. Придётся в Вашингтоне отрабатывать назад. Они откажутся от этого, Пётр Георгич. Если мы не возьмём на тайнике сдешнего разведчика ЦРУ, они откажутся. Где собираетесь брать Дубова? Дома. Сразу после работы сегодня же. Медлить нельзя, сойдёт инструкцию мы останемся голыми. Да уж, голыми лучше б не надо. Как и говорится, нас не поймут, а? Не поймут нас, останемся мы без улиг. Я от вас никак не пойму во всяком случае. Что от Славина? Он сегодня не вышел на связь. Повторно запросили. Никто не знает, где он, Пётр Георгиевич.